прошли давно и те времена когда друзья сражались с простыми ратниками в рядах полков гадая что сделают на завтра командиры и правители теперь не сами сделали с командирами повинуясь с их приказом шли в атаки сотни людей война лучший хоть и жестокий учитель она вышкалила фолку превратив из мирного чуть хвостливого и несколько наивного хоббита в опытного, бывалого командира, случай для его сородичей совершенно небывалый. К тому моменту, как судьба вывела его на стены серой гавани, преображение уже почти завершилось. 10 последующих лет он набирался опыта, поднимаясь все выше и выше всех армиях, куда посылала его совесть. Он не стал наемником. Солдатам удачи нет. Он воевал за то, чтобы Запад вновь стал бы прежним. В Рохани почти удалось сделать. И Гондор уже восемь лет, как вернул себе, Минастерит, дело теперь за Арнором. И Фолк верил что придет день, Когда над башнями Аннуминоса Вновь завьется бело синее знамя, Знамя, под которым он впервые пошел в бой. Хоббит понимал, что мир никогда уже не станет таким же, как в старе. Исчезли гавани, пал Кэрдон-корабел, но не воевать за то, чтобы вернуть к жизни хотя бы призрак, кажущегося сейчас таким прекрасным прошлого, он не мог. На поздней ужин к Эодрейду они явились вовремя, при полном параде, при мечах и топорах, в лучших одеждах, Только без доспехов. Эфриловые кольчуги и все прочее, малыш самолично запер пятью замками, не доверяя никому. Ах, открыть замки, сработанные маленьким гномом, можно было лишь разнеся в щепки саму дверь. Ох, мастер Халбутла, почтенные гномы! Король поднялся из кресла, оказывая честь своим лучшим рыцарям. «Приветствуем могучего Иодрейда!» — начал был Фолк обычное придворное приветствие. Однако правитель остановил его властным жестом «Сейчас не до церемоний». «На поле под Тарбадом вы говорили со мной совсем иначе, и я хотел бы, чтобы так осталось и впредь. Садитесь!» «Угощение небогато, но требовать большего средств Фолда...» — он покачал головой. «Садитесь!» Я собрал вас не есть, а говорить. Учтиво, раскланившись с остальными маршалами, фолку и гному уселись на свободные места возле длинного стола. К немалому огорчению малыша на белоснежной скатерти сиротливо ютилось лишь несколько блюд с легкой закуской, пива не было совсем вместо него стояли темные бутылки старого гондорского явй щедовоенной закладки войной все на западе называли им на вторжение олмера отнюдь не те бесчисленные походы и сражения что последовали за гибелью короля без королевства время оказалось разрезанным надвое до войны и после нечего и говорить, что теперь времена до войны почитались истинным золотым веком. Друзья, король опустил золотую чашу, единственную реликвию, что осталось в роду роханских королей от Теодена Великого. Для всех на западе, севере и востоке наш поход закончен, однако же это не так. Эодрейд умел поразить приближенных. Даже видавшие виды маршалы изумленно воззрились на правителя. Малыш, тот бросил с тоской озирать стол, не появится ли на нем внезапно что-нибудь посущественнее из еды, и, приоткрыв рот, оторопело уставился на короля. Эо Дрейд выглядел очень внушительно. Ему едва минуло сорок лет, и он был в расцвете сил. Золотые, как и положено роханскому правителю, волосы не спадали до плеч, глубокие серые глаза смотрели жестко и пронзительно, длинные усы опускались до подбородка, мода, перенятая у восточных племен, хотя в этом никто не хотел признаваться, шрамы, лучшие украшения мужчины, пересекали его лоб и левую щеку. Обычно король одевался подчеркнуто скромно, однако на праздниках роскоши его одежд могли бы позавидовать даже королину Минора, и мало кто знал, что все эти украшения, золотое шитьё алмазы, сапфиры, изумруды, бархат и парча — все взято взаймы у гномов. И королеве приходится ночами гнуть спину, вышивая плащи для торжественных выходов подземных правителей. Порой некий час короны ей садился помогать драйт, но об этом знал лишь несколько человек во всем королевстве. И невысоклик Фолко, сын Хэмфаста, был среди них. «Однако же это не так», — повторил король, пристально оглядывая соратников, — «все они, как один, были очень молоды для своих высоких постов». Старая гвардия Рохана вся полегла на Есенской дуге. Сейчас королевство Иодрейда с трудом могло выставить восемь-десять тысяч копий. Это лишь если призвать всех от пятнадцати до пятидесяти. Впрочем, народ, войско и новые представить себе не мог. Война только начинается, друзья. Только начинается. Король поднялся из-за стола, по привычке держа в руке чашу Теодена, полную до краев. Так с полной чашей король зачастую заканчивал пиры. Он не любил хмельного. — Но мы же... Приняли вечный мир, — пробасил Эркенбранд, уже не молодой, а воин, прямой потомок того самого Эркенбранда Вестфольдинга, что сражался с ратями Сарумана в дни войны за кольцо. Он — единственный из старых приближенных Эоумунда, отца Эоадрейда, кто прошел Андуин и Сену и дожил до этих дней. За ним единственным молчаливо признавала право перебивать короля. Эудрейд спокойно кивнул. — Верно, храбрейший. Но разве человек, которому приставили к горлу нож и вынудили расстаться с его добром, не имеет права вернуть свое достояние силой? У нас сотни ли плоды наших побед. Тарбатская неудача дорого обошла Срахан, и потому для меня мое имя на том пергаменте которому придают столь большое значение ховрары, дунлансы и хазги в купе с эстерлинскими варварами, не более чем росчерк оставленный ребенком на прибрежном песке. Еще миг, и волна сотрет письмена без остатка, так и здесь, храбрейший. Я принял мир, потому что иначе войско могло бы понести слишком тяжкие потери на обратном пути. Я сделал так, что мы смогли вернуться беспрепятственно. Договор сделал свое дело, и его можно забыть. Король вновь обвел всех собравшихся взглядом. «Да, я знаю, о чем вы все сейчас думаете. Как же так?» Правитель Рохана дал слово, а теперь собирается вероломно нарушить его. Признайтесь, каждому ведь пришла в голову эта мысль, не так ли? Мне она пришла первому. Уж поверьте, но иного выхода у нас нет. Олмер был великим завоевателем, что бы о нем ни говорили. И он знал, как нужно нападать. Внезапно, стремительно не давая врагу опомниться, на его плечах врываясь из города. Вспомните повесть Теофраста письменника. Если мы не переймем уроки короля без королевства, и Исена может повториться. Только на сей раз уходить будет уже некому. И возрождать Рохан тоже. На дуге у нас было шестьсот полных сотен. Никогда Рохан не выставлял такой силы, и что же, наша рать была стерта в пыль. Я до сих пор поражаюсь, как потом удалось собрать тридцать тысяч. Фолк усидел ни жив, ни мертв от изумления. Эодрейд, благородный король Рохана, чье слово считалось крепче камня, Готов первым втоптать свое имя в грязь, покрыв себя вечным позором. Слова рвались у фолка с языка. Он не ложно, уважал правителя Рохана. Они не раз сражались бок о бок и покорно склонить голову после такого. Нет, это не для него. Немного внимания, друзья. Король поднял руку. Послушайте меня еще немного. Суть того, что я хочу сказать вам, весьма проста. Дело в том, что заключенный нами мир — необычный мир. Все понимают, что мы ни с хазгами, ни с хаврарами и прочими находниками ужиться не сможем, ни они с нами. Поэтому одно из двух... Либо они уничтожат нас, либо мы уничтожим их. Вспомните, как сражались дунландцы в этой войне. Фолка помнил. Однако он помнил роковой удар дунландской пехоты в тыл уже окружившим воинство Олмера, роханцам во время эссенской битвы, помнил и страшную месть уцелевших степных всадников. Под кровавыми счетами черту не подведешь. Да и теперь чудом уцелевшие остатки дунландского племени вновь дали бойцов в армию ховраров и дрались дунландцы отчаянно. — Долго так продолжаться не может, — говорил король, и лицо его мало-помалу темнело от сдерживаемого гнева. Настанет день, и нас сотрут с лица земли. Если мы до этого не внушим всем врагам такое ужас, что они начнут пугать детей в колыбелях нашим именем. Фолк опустил глаза. Что-то вырахнулось около сердца тупой, ноющей болью. Знакомые, ах, какие знакомые слова! Месть, месть, и еще раз месть! Разве он сам не жил по этому волчьему закону последние десять лет? Король отпил из чаши. Небывалое дело, верный признак того, что Эодрайт сильно взволнован. Сейчас никто не ждет нашего удара. Вражьи прозначки доложат, что войско ушло в Хорнбург, его вот-вот распустят по домам, а мы в это время пройдем тайными тропами через Белые горы, обогнем их с запада. Отрежем хавраров и хазвов от помощи Отоана и Терлинга. А потом начнем большую охоту. Живым уйти не должен никто. — Мы воины, а не палачи! — прохрипел эркенбранд Глаза старого воина горели от гнева. «Знаю — Знаю! Голос Эодрейда звенел. Король тоже с трудом сдерживал ярость. Выбирай, храбрейший, или мы станем палачами сами, или другие станут палачами для нас, а я хочу, чтобы Рахан жил любой ценой и моя собственная жизнь, да что там жизнь, честь, ничто в сравнении с этим». А уничтожив всех врагов, между гват Гваат, Хлои и Сены, и тем более взяв торбат мы сможем по-другому говорить Исану Миносам, мы заставим их признать нашу неприкосновенность, а теперь я хочу услышать вас. И первым прошу стать тебя, мастер Фолку. Хоббит удивленно поднял брови, он никак не ожидал подобного. Бросил быстрый взгляд на друзей гномов. Лица их были непроницаемы, словно каменные маски. А это, в свою очередь, значило, что услышно им не нравится, при том очень сильно. Фолка поднялся. Уловив на себе неприязненный взгляд Эркенбранда, он повернулся к старому воину и почтительно поклонился ему. «Мой повелитель!» Быть может, лучше было бы начать храбрейшему. Предоставь решать это мне. Непривычно жестко отрубил король. Ты тоже был и на Андуине, и на Есении, как и я, кстати, так что говори смело. Фолка поднял брови. Так, чтобы ты видел засопевший от обиды Эркенбрандт, мол, все, понимаю, но выполняю приказ, не обижайся на меня, храбрейший и начал. Мой повелитель, по-моему, это безумие. Войско утомлено и ослаблено потерями. В поход можно вывести не более шести полных тысяч, остальных нужно оставить в Хорнбурге и на Есени. А кроме этого нельзя забывать и о восточной границе. За Андуином неспокойно, но главное даже не это. О, мой король! Я немало времени провел в одном отряде с теми же хазгами, и знаю, раз изменивший слову, перестает быть для них человеком. Если своему слову изменит правитель большой страны... В глазах хазгов весь его народ превращается из людей, пусть даже и врагов, в хищных зверей, которых нужно уничтожать безжалостно и беспощадно, и чем скорее, тем лучше. Сейчас слово короля Рохана, с нажимом произнес последние три слова фолку ценится куда выше золота потому что он ни разу не отступал от него. И, может быть, своим словом ты вернее защитишь королевство, чем мечами и копьями. Это первое и главное. Я мог бы еще много чего сказать о том, что план похода хоть и хорош, действительно никто из врагов не будет ждать нас со стороны моря, а если возобновить договор с морским народом, то шансов на успех прибавится, но намеренно оставлю все эти рассуждения в стороне. Ибо, по мысли моей, королевское слово не может быть нарушено ни при каких обстоятельствах, я сказал. Молодец! — опускаясь на место, услышал хоббит горячий шепот Торина. Сидевший ближе малыш просто пожал Фолку руку и так, чтоб все видели. Эодрейд выслушал хоббиту молча, лишь на скулах его играли жилаки. — Мысли мастера Холбутлы мне понятны, — ледяным тоном проронил властитель Рохана. — Что скажут остальные? — Что скажешь ты, храбрейший? Грузный Эркембрандт с трудом выбрался из кресла. — Что могу сказать я, старый и немощный? Голос его все еще дрожал от обиды. Мой король давно уж живет плодами собственных мыслей, да еще и дает в коронном совете первое слово чужакам и наемникам, пусть даже весьма искусным.